Девятнадцатая утренняя смена «Халуй, халуй!» — кричали другие дети при виде Вальтера Матерна, который, как батрак, следовал за своим другом Эдуардом Амзелем. Кто сквернословит и богохульствует, того, как известно, ждет суровая кара. Но кто станет всерьез спрашивать с деревенских мальчишек, этих сорвиголов, что поминают черта чуть ли не на каждом слове? А уж эти двое — Брауксель имеет в виду сына Мельника и толстяка Увальня с того берега, были вообще не разлей вода, срослись, словно сам Господь Бог и дьявол, так что им эти подначки сельского юношества были все равно как бальзам. Кроме того, они ведь оба, тоже как Бог и дьявол, скрепили свое кровное братство одним ножом. Вот так, душа в душу, ибо добровольное батрачество тоже было любовным проявлением дружбы, Друзья нередко сиживали в верхней горенке, странности освещения которые зависели, как помним, от взаимодействия солнечных лучей и крыльев матерновской ветряной мельницы. Сиживали редком на маленьких скамеечках в ногах у бабки матерн. За окном день клонится к вечеру. Древесные червяки безмолвствуют. Тени от крыльев мельницы падают не в горенку, а уже во двор». Курятник на малой громкости, потому что окно закрыто. Только муха на липучке все тянет и тянет свою сладкоголосую, прощальную арию. А внизу, так сказать, в партере, с ворливым голосом, словно бы заведомо недовольная любым слушателем, старуха Матерн рассказывает свои байки небывальщины. Размахивая костлявыми морщинистыми руками и широко разводя их в стороны всякий раз, Когда требуется обозначить любые встречающиеся в истории размеры, старуха Матерн рассказывает байки о наводнениях, байки о заколдованных коровах, в том числе и о сосущих молоко угрях и всякую прочую всячину. Одноглазый кузнец, лошадь о трех ногах, дочка князя Кистутиса, что выходила ночами мышковать, и историю о гигантской морской свинье, которую выбросила на берег приливом неподалеку от Бонзака как раз в тот год, когда Наполеон вздумал на Россию войной идти. Но всякий раз, сколь бы длинными оселками она ни петляла, в конце концов, попадаясь на крючки ловких наводящих вопросов Амзеля, она вступала в гулкие ходы темного подземелья, нескончаемой, потому что она не окончена и по сегодня, Истории о 12 обезглавленных монашках и о 12 обезглавленных рыцарях. Каждый со своим шлемом под мышкой, которые в четырех экипажах, две упряжки белых, две вороных, проезжали через Тигенхоф, погромыхающий мостовой, останавливались на заброшенном постоялом дворе, и там, сойдя, выстраивались парами, и сразу же ударяла музыка. Трубы, цитры, барабаны — во всю мощь и к этому еще вдобавок цоканье языком и гнусавое пение. Скверные песни, похабный припев мужскими голосами. Это рыцари поют, прихвативши головы в шлемах под мышку, а затем вдруг, тонко так жалостливо, благочестивый женский хор, будто в церкви. А потом снова безголовые монахини. Головы они держат перед собой, и головы эти на разные голоса поют сами, а песни блудливые, непристойные — а пляски под них все с притопом да с прихлопом, с визгом до да скружением до да одури. И тут же, снова выстроившись в благочестивую процессию, две дюжины безголовых фигур в освещенных окнах гостиницы отбрасывают на мостовую свои смиренные тени, покуда снова не загрохочут барабаны, не взвоют трубы, не взвизгнут смычки, и весь дом не затрясется от пола до самой крыши. Наконец, под утро перед петухами К воротам сами, без кучеров, подъезжают четыре экипажа, две упряжки белых, две вороных. И 12 рыцарей, дребезжа железом, и осыпаясь ржой, покидают постоялый двор в Тигенхофе, и на плечах у них дамские вуали, сквозь которые мертвенно-бледными ангельскими чертами мерцают профили монахинь. И 12 монахинь, В рыцарских шлемах с опущенным забралом поверх орденского платья тоже покидают постоялый двор. Они садятся в четыре экипажа, упряжка белая, упряжка вороная, садятся по шестеро, но не вперемешку. Зачем, когда головами они уже и так обменялись и уезжают из притихшего городка, однако мостовая под ними снова грохочет. «Еще и сейчас!» — так говаривала старуха Матерн, прежде чем направить зловещие кареты в другие места, где те и по сей день останавливаются перед часовнями и замками, еще и сейчас в заброшенном трактире, где никто жить не хочет, по ночам из камина раздается благочестивое пение вперемешку с богохульными молитвами на восемь кошачьих голосов». Выслушав все это, оба закадычных друга больше всего на свете хотели сразу же отправиться в Тигенхофф. Но сколько ни пытались они осуществить эту затею, им удавалось добраться только до Штегена, в крайнем случае до Ладокоппа. Зато следующей зимой, которая, разумеется, для строителя птичьих пугал и должна быть самым творческим временем года, Эдуард Амзель все же нашел возможность побывать на заколдованном месте и снять с безголовых привидений все нужные мерки. Так он создал свои первые механические пугала хотя на это и ушла изрядная доля его состояния из заветного денежного мешочка».